Известие было важное, во всяком случае заслуживающее внимания. Когда меняется командующий группой армий, это косвенно говорит и о сложившейся обстановке, и о том, как оценивают эту обстановку сами немцы. От хорошей жизни командующих не меняют. Почему сдались в плен? Мой дивизион перестал существовать, я был обезоружен. «Дрался до конца, ничего про него не скажешь», — подтвердил Ильин, который, как теперь убедился Серпилин, действительно понимал по-немецки. «Где начали воевать, поддавшись не до конца осознанному чувству?» — спросил Серпилин. Ему вдруг почему-то подумалось, что и этот немец мог тоже тогда, в сорок первом, быть здесь, под Могилевым. Но немец произнес какое-то название, которое Серпилин сначала даже не понял. Понял, только переспросив и вспомнив то, о чем часто как-то само собой забывалось, что война началась не в 41 а в 39 году. И немец назвал не наш город, а Динан в Бельгии, где немецкие танки прорвали фронт французов. «Накормите, если захочет, и отправьте в штаб армии, в разведотдел», — приказал Серпилин. «Потребуется там, сегодня же, для подтверждения данного им показания». «Ясно?» — сказал строго, напоминая Ильину, что никаких случайностей не имеет права быть. «Ясно, товарищ командующий?» «За успешно проведенный бой благодарю личный состав полка». Тех, кто отличился, представьте к наградам, сказал Серпилин. И, садясь в Виллис, остановил собиравшегося лезть на заднее сиденье Сенцова. Садись к радистам. Как выйдем из лесу, будет получше слышимость, передашь Бойко, что действительно едем, и тот факт о модели, что пленный сообщил. Пусть доложит в штаб фронта, не дожидаясь нашего приезда. Глава 21. К вечеру Могилев был взят и окончательно очищен от немцев. Но Серпилину пришлось и после этого работать еще много часов, планируя будущее. Все то, что возникало и требовало срочных решений в связи с новой дополнительной директивой ставки. Их фронту было приказано, развивая успех, сходу форсировать Березину и вместе с соседними фронтами стремительно наступать на Минск. В итоге рабочий день растянулся почти на сутки, с четвертого часа утра, когда встал, чтобы ехать в войска, до третьего часу ночи, когда, простившись с начальником штаба, пошел к себе в избу спать. И хотя, наконец, мог себе это позволить, все равно не спалось против природы и здравого смысла. Уже и ординарцу сказал, чтобы разбудил в шесть утра и гимнастерку стащил. Осталось только снять сапоги, раздеться, лечь на разобранную койку да выключить работавшую от движка лампочку. Уже два раза собирался это сделать, но что-то мешало. Как подсел к столу, уже без гимнастерки, на минуту, чтобы выпить на ночь стакан пустого чаю, так и сидел, не отдыхая, а думая, словно нельзя обо всем этом подумать позже, когда-нибудь, а не сегодня. Да, видно, нельзя. Видно, мысли приходят не по расписанию. События дня сменяли друг друга в памяти и путались во времени. Что было раньше, вспоминал потом. И наоборот. А то и вообще вспоминал вещи, не имевшие отношения к этому дню. Но, выходит, имевшие, раз вспоминал. Говорят, на новом месте не спится. Но эта поговорка не для войны. По ней вообще спать разучишься. Только за шесть дней наступления третье место. Дело не в новом месте, а в новых мыслях, которые лезут в бессонную голову, в перемешку с воспоминаниями о прошлом. И хотя завтра продолжение того же, что было сегодня, того же самого наступления, но в той собственной жизни освобождение Могилева что-то одно заканчивает, а что-то другое начинает. Наверное, потому и не спится. Предугадывая дальнейшую задачу, они еще вчера ночью наметили сбойко эту только что взятую тогда деревню у дороги Могилёв-Минск, как удобное место для будущего командного пункта. Вчера в это время сходу взяли, потому и деревня цела, а сегодня уже ночуем в ней в 17 километрах к северо-западу от Могилёва. А Могилёв, о котором последние дни столько было говорено, что, казалось, само это слово висит перед тобой в воздухе, остался позади, в прошлом. И по новой разгран линии, даже не в полосе твоей армии, а у соседа слева. И его дивизии там останется, и его комендант. А тебя нацелили прямо на Минск. Хотя шоссе Могилев-Минск отсюда, от конца деревни, в двух километрах, Все равно слышно, как кривут на объездах грузовики. Всю ночь идут и войска, и техника, и тылы. А шоссе только название. По сути, улучшенная грунтовая, которую немцы при отступлении и разместили, и запрудили своей разбитой с воздуха и с землетехникой. Вся дорога ⁇ один сплошной объезд. Генералов в Могилеве взяли только двух командующего укрепленным районом и командира дивизии. Показывает, что вчера, когда замкнули кольцо окружения, генералов было пять. Одного раненого ночью вывезли на шторхи с Могилевского аэродрома в Минск. Долетел или нет, неизвестно. Второго наши штурмовики сожгли на дороге в машине. А еще про одного сами не знают, куда он девался. Считает, что погиб где-то под городом. Можно поверить. Бывало, что и мы не знали. Досадно, конечно, что обоих генералов взял не ты, а сосед слева. Когда днем рассекли город пополам, а потом еще переполовинили, генералы оказались в тех квартирах, которые брал сосед. Когда потом встретились в Могилеве, Сосед сказал про командира немецкой дивизии, что тот в свое время, командуя полком, участвовал во взятии Могилева. Признался в этом разведчику. «Какой полк?» – спросил Серпилин. Сосед подозвал своего разведчика, чтобы назвал полк. «Правильно», – сказал Серпилин, – «участвовал. У меня первые за войну пленные были из этого полка». Такое событие, как первые пленные, западает в память надолго.